Глава 39. Предсмертный крик Стокли донесся до Ричарда, который из дренажного лаза обернулся в сторону решетки. В любой момент кто-нибудь из турок мог из любопытства проверить и лаз. Надежда лишь на то, что вон нечистот удержит рога хотя бы до той поры, когда можно будет из туннеля вытащить отца, под прикрытие прибрежных скал, у тропы, что ведет вниз к причалу. Ричард продел руки Томасу под мышки и потянул. Материя гамбизона, видимо, корябнула обожженную плоть. Рыцарь громко застонал. — Тихо! — шикнул Ричард. — Вы хотите нас погубить? Томас стиснул зубы, с трудом превозмогая, позыв закричать. Тело пробила безудержная дрожь. В тесном пространстве лаза разносились сдавленные стоны. «Отец!» — приник Ричард губами к его уху. «Прошу вас, держитесь как можно тише!» Обмякшее тело Томаса он поволок вдоль липкозловонного ручейка, струящегося по дну стока. До ширмы... скрывающий выход в том месте, где сток выходил под стену, оставалось уже немного. Опустив возле нее отца, Ричард осмотрительно подвинул ширму и выглянул на свет Божий. Сверху, над стенами форта, разносились звуки ликования, которые сдабривались еще и отдельными выстрелами, но в целом по эту сторону форта, что выходила на биргу из Энглея, Видно, никого не было. Тогда Ричард выкарабкался из-за ширмы наружу. Проворно огляделся. На расстоянии и то вдалеке. Детали одежды не разобрать. Виднелась лишь горстка людей. Ричард, выпрямившись, непринужденно им помахал. Один из врагов при виде машущего сделал то же самое и отвернулся обратно в сторону Сент-Эльмо. Ричард вытащил наружу Томаса, поднял на ноги и возложил его необожженную руку себе на плечо. «Идти недалеко. Обопритесь на меня». Они осторожно начали спускаться по каменистому склону на тропу. В любой момент Ричард ожидал услышать сзади со стен выстрел или бдительный окрик, однако спуск протекал беспрепятственно. Видимо, сарацины сейчас были заняты охотой на последних из защитников внутри форта, а также поиском поживы, которую многим из нехристий как пить дать посулили за участие в походе. В таком случае их ждет разочарование. Почти все маломальски ценное было накануне сброшено в колодец форта, после того, как защитники сошлись во мнении, что Сент-Эльмо обречен. Ричард как раз подводил Томаса к ступеням, что вели на причал, когда стал слышен таинственный хруст камешков под ногами. Тут же впереди показалась фигура, и рука Ричарда моментально схватилась за рукоять меча. Рассмотрев ее, он шумно с облегчением выдохнул. Это был один из мальтийских ополченцев. Он дико уставился на двоих англичан, а затем повернул в сторону моря. «Постой!» — окликнул его Ричард по-мальтийски. «Нам нужна помощь!» «Поздно!» — махнул тот рукой. «Теперь каждый за себя!» «Помоги нам!» — умоляюще сказал Ричард. «Ради Христа! И тебе зачтется!» Мальтиец, поколебавшись, все же подошел с другого бока и вскинул на себя руку рыцаря. Ричард его даже упредить не успел. Томас, разумеется, откинул голову, И издал вопль. Не успели они добраться до верхушки лестницы, как со стены их окликнули. «Не оглядывайся», — прошепел Ричард. «Идем, как шли». Голос окликнул снова, на этот раз громче. Затем, после паузы, в спины прозвучал уже грозный окрик. Тем не менее, они, Ричард и Мальтеец по бокам, Томас, кое-как переставляя ноги по посередке, Продолжали упорно идти и так достигли причала. «Ну надо же!» — в глухом отчаянии выговорил Ричард. К причалу не было пришвартовано ни одного суденышка. В воде на небольшой глубине болтался лишь притопленный нос лодки, разбитый вдребезги вражескими пушками на перепутье меж двумя фортами. Со стены снова окликнули, И Ричард все-таки оглянулся, но признаков погони пока не заметил. Они добрели до конца причала, где прислонили Томаса к швартовочному столбу и сорвали с себя одежду, оставив лишь набедренные повязки. Затем Ричард проделал то же самое с отцом и болезненно поежился, впервые полностью разглядев ожоги на обнаженной плоти. Почти вся правая сторона лица и шея Томаса пузырились из с малиновыми напоминающими сырую говядину, волдырями. То же самое и со всей левой частью тела. С нее, свисая с трупьями, отслаивались серые лоскуты кожи. Снимание одежды вызвало новое мучение. Томас закусил губы, чтобы не разораться. «Придется добираться вплавь», — решил Ричард. «Оставьте меня здесь», — сквозь зубы вытеснил Томас. «Нет, тем более не сейчас», — мотнул головой Ричард и, выдавив подобие улыбки, добавил. «Не хватало еще потерять отца, не успев толком его обрести». Взяв Томаса за правую руку, он спрыгнул в море. Рядом нырнул мальтийский солдат. Над головами ненадолго сомкнулась вода, а затем всех троих вытолкнула на поверхность. Вода была холодная и слегка притупляла боль от ожогов. Но и тут Томас чувствовал, что без сильной боли не способен шевельнуть ни левой рукой, ни ногой. «Нет, Ричард, у меня не получится. Прошу, спасайтесь сами без меня». «Плывите на спине!» — велел Ричард. «А ты, — сказал он мальтийцу, — возьми другую его руку и давай помалу». Томас лежал, уставясь вверх, а его спутники гребли к берегу, дальнему ярдов четыреста через бухту. Некоторое время он безропотно позволял себя влечь, а затем напряг шею. и оглянулся на Сент-Эльмо. Взгляду открывалась вся протяженность стены, выходящей на Биргу и Сен-Глея. Парапет там полонили фигуры, потрясающие в воздухе ятаганами и копьями, черные тени на фоне яркого утреннего неба, в которое струились тонкие постепенно тающие дымки. Вот с грациозной быстротой сошел с флагштока флаг ордена, а затем через минуту-другую под новый взрыв восторженного рева взвелось зеленое знамя пророка Мухаммеда. «Что стало с сэром Оливером?» словно очнувшись, спросил Томас. «Где он?» Ричард для ответа приподнял над водой голову. «Погиб. Бился до последнего в часовне. От причала Их отделяла уже добрая сотня ярдов, когда Томас заметил, как по ступенькам к причалу сбегает группа османских аркебузиров. Они подбежали к оконечности причала, где двое из них установили стволы на рогатки и стали целиться. Вот одного окутало облачко, и шагах в шести сбоку от Томаса шлепнулась пуля, скинув фонтанчик воды». Второй выстрел получился ближе, но с перелетом, и водяной плюмаш взлетел впереди от пловцов. Дальше тоже были непопадания. Где дальше, где ближе. Неожиданно мальтийский солдат выкрикнул «Смотрите! Вон турки!» Ричард, выгнув шею, посмотрел через легкую зыбь бухты. От одной из небольших батарей расположенных вдоль полуострова Шиберас, отчалила лодка со стрелками на борту. Люди с аркебузами грузились и во вторую лодку. «Дьявол!» — фыркнул Ричард. «Точно нагонят нас, прежде чем мы достигнем берега». «Спасайся!» — обернулся он к мальтийцу. Но тот вместо этого лишь поднажал, увлекая за собой рыцаря, а вместе с ним и Ричарда. Томас безмолвно лежал на воде, как в дурной дремоте. Примерно на полпути через бухту со стороны Сант-Анджело докатился округлый гром, и Ричард, приподняв голову, заметил над одной из башен расплывчатое дымное облако. Резко обернувшись, он увидел, что возле одной из турецких лодок, примерно в сотне ярдов, оседает водяной столб. Волна от близкого попадания основательно встряхнула гребцов по одному борту, а те, что с другого, сделали лишний гребок, отчего лодка резко развернулась. Стрелки на носу покачнулись, сились удержать равновесие. Один при этом с плеском выронил свою аркебузу в воду. Офицер, вынув ятаган, что-то строго выкрикнул, и лодка, повинуясь работающим веслам, опять развернулась в сторону пловцов, Возобновляя преследование, пушка из форта бабахнула снова, и на этот раз ядро легло у самой кормы, так близко, что волна перекатилась через транец. Примечание. Транец. Плоский срез кормы шлюпки, яхты или другого судна. Конец примечания. Но офицер все гнал своих гребцов вперед, и лодка быстро сокращала расстояние. Оглянувшись в следующий раз, Ричард с ужасом увидел, что от врага их отделяет каких-нибудь тридцать ярдов. Один из аркебузиров на носу, крепко уперев расставленные ноги, уже уставил ствол и нацелился, уже поднес к пороховой полке тлеющий фитилек, но тут лодка будто подпрыгнула, а в воздух взлетел фонтанище из обломков дерева и брызг. Османы, те, кто уцелел, с криками ужаса барахтались в беспокойной воде, представляющей собой сплошной бурун. Тщетно пытался удержаться на плаву офицер. Доспехи и долгополые одежды тянули его вниз. Минута, а то и того меньше, и он канул в глубине, а вместе с ним и его солдаты в нагрудниках. Но сзади, не так уж далеко, спешно гребла вторая лодка. Правую ногу Ричарду сковала судорогой. Тем не менее он заставлял себя плыть дальше. Казалось, стонут все мышцы тела, а кости налиты свинцом. Впервые появилось опасение, что до того берега не дотянуть. Не хватит сил. Как-никак... Две сотни ярдов, если не больше. А люди на стенах Сент-Анджело уже призывно махали и вновь ударила пушка, целя во вторую лодку. «Ричард», — слабо произнес Томас, поперхнувшись от плеснувшей в лицо воды, «Ричард, сынок, брось меня!» «Не брошу! Мне так больно!» Проще умереть. Спасись хоть ты. Нет, отец, я вас не оставлю. Я уже не жилец. Этих ран мне не вынести. Ричард сильнее ухватил отца и наддал, напрягая весь остаток сил, чтобы двигаться вперед. Оставь меня. И не просите, вы не умрете. Ричард выплюнул полный рот морской воды. «Думайте о Марии. Она ведь в биргу ждет вас. Держитесь за эту мысль!» «Мария!» — в полубреду пробормотал Томас. «Сэр!» — крикнул мальтиец, указывая вперед. «Гляньте!» Ричард до боли вытянув шею, посмотрел в ту сторону, куда он указывал пальцем, И увидел, что из Сент-Анджело отваливает лодка. Блики отсверкивали от доспехов оружия и весел, в то время как суденышко мчалась по волнам, пронизанным утренним светом. Окрыленный порывом надежды Ричард рванул с новой силой, хотя легкие мышцы от неимоверного усилия попросту горели. С новым ударом пушки. Он оглянулся и увидел, что враг погоню не прекратил и намерен настичь беглецов во что бы то ни стало, чтобы живым из гарнизона сан эльмо не ушел никто. Но такой же решимости спасти товарищей были преисполнены и бойцы из Сент-Анджело, которые гребли отчаянно. Кто именно выиграет состязание, было неясно. И Ричард спешил как мог, гребя все менее напористыми взмахами. Скалы у подножия стены башен казались все так же недосягаемо далекими. Но вот уже слышен погоняющий голос, стремительные всплески весел, и поле зрения закрыл дощатый борт лодки. На борт их живее черти. Пловцов за руки, а затем подмышки, ухватили жесткие мозолистые ладони и вытянули из воды перетащили через борт опустили на днище Ричард лег на спину не моргая глядя в небесную синь сердце казалось выскочит из груди колка затрещали арки бузы раз затем другой стрелял и враг несколько пуль стукнули в носовую часть В ответ снова залп, а затем на перебой улюлюканье и крики радости. Улепетывают. Славная стрельба, ребята. А теперь живо обратно в Сент-Анджело. С поворотом лодки на Ричарда упала тень. Все еще приходя в себя, он с глубоким вздохом опер со спиной аборт и увидел над собой Роме Гаса. Старшего капитана Ордена, Ты оруженосец сэра Томаса? Мрачновато кивнул Ромегас. Да, мессир, твой господин совсем плох. Я знаю. Вы единственное, кто уцелел из гарнизона. Больше никто не вырвался? Я не видел. Может, кто-нибудь еще скрывается в скалах или пещерах у воды? — Не знаю, мессир. — Понятно. Рома Гас протянул небольшой бурдюк с вином. — Возьми, подкрепись. — Пока не надо. Ричард кое-как сел и увидел, что невдалеке лежит отец, и его бьет крупный озноб. Рядом, обвив руками колени, сидел мальтиец. Ричард подобрался к отцу и взял его ладонь. Веки Томаса с легким трепетом приоткрылись. Дернув от боли лицом, он повернул голову и, щурясь от солнца, взглянул на сына. — Мы в безопасности. Ричард кивнул, стараясь не смотреть на жуткие ожоги, что пузырились на теле отца. — В безопасности? Ромегас, покачав головой, поглядел через бухту на полуразрушенный в выщербинах от ядер картечи и пуль Сент-Эльмо, над которым колыхались знамена неприятеля. Прелюдия окончена. Теперь Биргу и сен изведают на себе всю мощь врага. Если нам на помощь не подоспеет Дон Гарсия, причем в самом скором времени, то, боюсь, худшее у нас впереди».